14. Она говорит с мужем. Не знаю. Помнишь ли ты, несколько месяцев назад у нас выступал один польский пианист? Сейчас он в Жероне даёт мастер-классы в местной консерватории. Он пригласил меня туда. Да? И ты поедешь? Я была там сегодня. Он хочет, чтобы я полетела с ним в Бразилию. Он в меня влюблён. Так он сказал. «И ты поедешь?» «Конечно нет. Просто я решила тебе рассказать». «Зачем она говорит мужу?» «Чтобы подвести черту под этой историей. Чтобы совесть была чиста». «Ты ревнуешь?» — спрашивает Беатрис. «Конечно ревную. Я ревновал бы к любому мужчине, который в тебя влюбится». На самом деле, он не ревнует. Она это видит. Скорее его это забавляет. Забавляет, что другой мужчина хочет обладать тем, что принадлежит ему одному, тем, чем он владеет, не прилагая усилий. Ты с ним увидишься? спрашивает муж. Нет, отвечает она. Добавляет: "Это не про секс. «Конечно, не про секс». «Ради чего еще он пригласил тебя в Бразилию?» «Чтобы ты сидела рядом и переворачивала листы и партитуры».